Наконец открылась регулярная ганьба по Ленскому тракту, и Андрей Петрович с удовольствием уселся в коشفку. Лошади прытко сбежали на лёд, ямщики свистнули, гикнули и помчались. Вдоль ленских берегов раскинулись вширь зажиточные русские сёла. Когда-то в давние времена Екатерина II переселила сюда государевых ямщиков. И они, променяв Волжское раздолье на Ленское, обжили эти берега хозяйственно и добротно. На чисто прибранных станциях путников всегда ожидали постель и баня. К столу обильно подавали сливки и яйца, дичь и рыбу. А между ямщиками существовала круговая порука. За путника ответ держали всем миром. И потом гнали лошадей день и ночь без передышки, всюду принимали радушно, заботливо, гостеприимно. Время от времени ямщики показывали Соломину примечательные места. Здесь девка наша медведицу на дерево загнала. Тут вот, а в прошлом году барка с водкой разбилась, всё в реку вытекло. А в Якутске до весны твёрёзы жили. На этой версте жена полицмейстера сразу двойню выкинула. А от уточки моего девеля злые люди пришибли. Всю почту по снегу раскидали. Была уже середина ноября, когда на горизонте мелькнули купола храмов и задымили трубы заводов. Показался Иркутск. Со дня... 3 августа, когда Губницкий выкинул его за охотский бар, Соломин успел к ноябрю покрыть гигантское расстояние, жаждая доказать перед властью свою несомненную правоту. Первым делом он поспешил в канцелярию генерал-губернатора, которой управлял его приятель Николай Львович Гондатти, образованный человек, этнограф и администратор, писатель и музыкант, друг семьи Льва Толстого. Гондатти обнял Соломина. Вот не ожидал, сколько же лет мы не виделись. Соломин напомнил ему, что последний раз они виделись в 1892 году на далёком Анадыре. Меня туда чёрт занёс в командировку, а ты как раз принял пост анадарского начальника. Вера Я тогда изучал быт чукчей и эскимосов. В кабинет подали чай. Выслушав горестную повесть о Камчатском правлении, Гандадь те сразу же загорелся. Да-да, непременно поезжай в Питер и поведай всю элеаду своих изловлений. У меня там большие связи. Я дам тебе рекомендательные письма. Ты не оставляй это так. Я уверен, что мои друзья в Питере устроят тебе аудиенцию у государя императора. Ты от него ничего не скрывай. Расскажи всё, как мне сейчас рассказал. Гандатти посоветовался Ломину, чтобы он согласно чиновному положению представился иркутскому губернатору. У нас и здесь хозяйничает Иван Петрович Маллериус. И хотя он типичный немец-перец-колбаса, кислая капуста, но человек очень твердых правил и смотрит на вещи трезво. Иркутский губернатор Малериус смотрел на Соломина настолько трезво, что Андрею Петровичу стало не по себе. Так вы, значит, бывший начальник Камчатки? Соломин отвесил поклон. Сесть ему не предложили. так точно имел несчастье, гуд буркнул Маллериус. В этом мне и нужны. Перебрав на столе бумаги, он извлёк из их груды бланк служебной телеграммы, подписанный Приамурским генерал-губернатором Андреевым, который год назад благословил Соломина на камчатское княжение. Соломин В недоумении прочел. В Иркутск прибывает душевно больной петропавловский уездный начальник Соломин, собирающийся ехать далее в Петербург для разведения Кляус. Благоволитесь им распоряжением водворить его в больницу для психических больных. Андреев. Малериус тут же забрал телеграмму из рук Соломина. Извольте сесть и не двигаться, указал он. Андрей Петрович сел и уже не двигался. Наконец, говорил он, это превосходит все границы разума. До каких же пор будут издеваться надо мной? Сначала издевались на площади, теперь на материке. Вы не имеете права. Спросите любого, я нормальный. А это мы сейчас выясним, сказал Маллериус. Из сумасшедшего дома прибыла карета, и пара гнедых, запляжённых зарёю, покатила его на обследование. Ломин пребывал в отчаянии и горько заплакал, взывая о милосердии. В сонме мрачных психиатров он был бесстыдно обнажён, как новобранец, и приставлен к белой стене, как перед расстрелом. Врачи дотошно ковырялись в его генеалогии, выясняя, не было ли среди родственников отклонений от нормы. Не пьянства вылили, дядюшки Неблюда действовали ли тетушки. На все вопросы Соломин давал чёткие отрицательные ответы. Психиатры почему-то не взлюбили его покойную бабушку, которая имела неосторожность в 39 лет выйти замуж вторично. По каким причинам она это сделала? Не знаю, отвечал Соломин, действительно не зная. Думаю, что ей надоело вдолствовать. А кто был её второй муж? Лесничий в Кадниковском уезде под Вологдой. Господа, перестаньте тревожить прах моей любимой бабушки. Вы, больной, успокойтесь. Врачи заставили его вытянуть руки вперёд и закрыть глаза, что он покорно и исполнил, снова зарыдав: "Оже, каким раем оказалось ему теперь далёкая камчатка а доктор трушин милейшим человеком объявился машечом но никогда не мучил когда соломину разрешили открыть глаза он увидел новое лицо это был медицинский инспектор иркутского генерал-губернаторства почтенный муж науки доктор бронский ага сказал он гневно наполняясь кровью. «Так это вы, родименький, на меня, Калюбакину, жаловались!» Соломин, хоть тресни, никак не мог сообразить, когда и зачем он имел нужду жаловаться на Бронского. Но догадавшись, что Бронский здесь самое важное лицо, он решил поговорить с ним на чистоту. «Позвольте по порядку». «Значит так». Первое, с чем я столкнулся на Копчатке, было хищение бобров с мыса Ло. При упоминании о бобрах Бронского аж заколотило. «У-у-у-у!» — издал он гудение. «Это по вашему наущению. У меня во Владивостоке произвели обыск и отобрали трех бобров». Тут-то Соломин и вспомнил, что такое дело было». Ещё в первые дни служения на Камчатке. Но он никогда не думал, что его судьбу вдруг перехлестнёт с судьбою Бронского в психиатрическом отделении Иркутского бедламы. Уяснил для себя окончательно, что по добру, по здорову его не отпустят. Он махнул рукой. Делайте, что хотите. Мне всё равно. Его упрятали в камеру для тихо помешенных, где уже сидел капитан Байкальского прохода, сынок, приятный и вежливый человек, в два счёта научивший Соломина вязать морские узлы. Первые дни Гандатти думал, что оторвавшись до Иркутских трактиров, Андрей Петрович попросту загулял во все тяжкие и не беспокоился. А затем Гондатти велел сыскать Соломина. И был удивлен, что его приятель тихо тронулся. Обладая большими правами в генерал-губернаторстве, Гондатти на свой страх и риск вызволил его на волю. Соломин твердил одно. «Петербург. Мне надо в Петербург». Гондатти... Протянул ему билет на экспресс до Владивостока. Я тебя худого не хочу, сказал он. Представь, что поехал ты в Питер. Но такие же телеграммы ожидают тебя в Енисейской губернии, в Томской, в Казанской и везде губернаторы станут проверять тебя на ненормальность. До тех пор, пока ты и в самом деле не начнешь заговариваться. Поезд скоро отходит. Поезжай в другую сторону. На восток. Но именно там и родилась легенда о моем сумасшествии. Как я появлюсь в Хабаровске? Преамурский генерал-губернатор Андреев сразу же засадит меня за решетку. Гандатти... велел подавать к подъезду экипаж. Но в Хабаровске, доказывал он, сидят хотя бы свои люди, которые и не такое ещё видели. Первое время ты воздержись говорить чипуху. Болтай поменьше. И постепенно всё образуется. А до Петербурга не доехал Что ты, милый? Иль порядок в наших не знаешь? Не будь наивен. Гондатти не поленился довести его до вокзала, даже посадил в вагон и терпеливо дождался второго гонга. У тебя деньги-то есть? спросил он. Откуда? Держи. Отдавать не затрудняйся. Поезд тронулся. Не имея при себе никаких вещей, кроме пальто на плечах, Соломин потащился через состав с одного тамбура на другой, в салон ресторана. Там он, стесняясь перед публикой за свои грязные манжеты, попросил водки. Ну и чего-нибудь закусить. попроще